Глава 6. Если вы думали, что я в одно лицо развалю всю объединенную армию, численность которой была в районе ста тысяч, ну, это из того, что я достоверно видел без идущих подкреплений, то вы сильно ошибаетесь. Ведь уже говорил, что я не идиот. И нет, дело не в том, что мне жалко этих людей, большинство из которых виноваты лишь в том, что родились не в том месте и не в то время. Хотя это, безусловно, тоже аргумент. Ведь рано или поздно, когда сюда нагрянут орды называемого каждый человек, способный держать в руках оружие, будет на вес золота. Да, это не было основной причиной. Основной причиной было то, что, как ни крути, в этой армии было большое количество сильных одаренных, с которыми я просто так не справился, даже при наличии моей нынешней силы. Ну а если бы справился, то либо я отправился на новый отдых, либо эта часть мира перестала существовать. Ни то, ни другое меня не устраивало. В общем, идея была стара, как и сам мир. Отруби противнику голову, уничтожил командиров, и тут бы я сказал, что он станет беспомощным, но никогда не забуду, что в этом мире существуют гидры, у которых сразу отрастает голова». Собственно, новые начальники тоже рано или поздно сюда придут, но на это потребуется время, которое, во-первых, империя может использовать на то, чтобы укрепить рубежи и подтянуть дополнительные силы. Ну, а во-вторых, возможно, и сами союзники передумают бросаться на Россию нахрапом. Учитывая, что в игру вступил мой папашка Годард, ближайшее будущее представляется мне не очень спокойным, но очень интересным. План на самом деле был простой, как пять копеек. Назывался он «Ловля на живца». В качестве живца выступала моя любимая супруга, точнее, ее не менее любимый дракончик. Я знал, что драконам нужен этот дракон. Я знал, что они не накроют его арты просто потому, что эти животные для них священные. Я знал, что они захотят его отнять. Так и получилось. Но еще, конечно, если была вероятность как-то ослабить эти войска, я этим воспользовался. Низколетящий конунг высадил холодные головы и мою супругу далеко от зоны работы вражеского ПО. Они подошли к драконам своим ходом. Остальные же бревестники испробовали новое маскировочное поле, которое изобрели Арнаутский с кренделем. На испытаниях оно показало себя очень хорошо. Единственным недостатком было, как всегда, повышенный расход желеек. Повышенное, это мягко сказано. Жрала она их как не в себя, поэтому... Как и с самими буревестниками, очень ограниченное количество людей в этом мире могли себе это позволить. Лично я мог себе позволить. В итоге один буревестник отвез Бухича в тыл врага, и он расхреначил их обоз: Мой мохнатый маленький самурай настроил нашествие мелких тварей в отдельно стоящем лагере аристократов-союзников. Ну, то есть, по факту... Самые боеспособные войска союзников считали ниже своего достоинства общаться с чернью и держались немного обособленно. Это было очень удобно. Конечно, я не рассчитывал их всех убить, но тут уж как повезет Одину. А Одину, как я знаю, в последнее время не просто про везло. Маленький самурай очень хорошо учился. По себе знаю, что физику, каким бы сильным он ни был, сражаться с кучей долбодятлов, змей и кротов, одновременно нападающих со всех сторон, весьма сложно. А сильному стихийнику, что может сжечь всю мелочевку одной техникой, трудно противостоять среднего размера бронеровцу, который, разогнавшись к хренам, ломает хлипкий доспех энергетика вместе с его костями. В общем, план был такой, чтобы подмога, если и пришла, то пришла как можно позже. Ну а личная охрана этих идиотов поперлась отнимать у Кати Дракончика. Когда вся диспозиция сложилась, как вишенка на торте, я сбросил Бурба без парашюта, сказав ему, что парашюты придумали трусы, а он, ни хрена себе, сильно одаренный и совсем уже взрослый, поэтому орлятам уже, наконец, пора научиться летать. Однако, наблюдая за его полятом, я понял, что в этот раз научиться летать ему все таки не судьба. Бурб не смог справиться с гравитацией и грузно рухнул на штаб, продавив там нехилую вмятину. Зато он выжил и, судя по всему, очень сильно разозлился. По крайней мере, когда он прорезал крышку штаба и попал внутрь, я очень посочувствовал всем внутри находящимся. Хотя вру, не было никакого сочувствия. Как говорится в старой русской поговорке, «Кто к нам с мечом придет, тому мы в задницу этот меч и засунем». Ну или там было по-другому. Сказать, что я в этот момент бездействовал, тоже было неверным. Как раньше говорил... Я дирижировал своим оркестром. Вот пару каменных горгулий спикировали вниз, сбросив с утёсов невидимых ассасинов, которые быстро подбирались к Кодину на его позицию. Вот мне показалось, что склады противника горят не очень охотно, и я подкинул несколько огненных слаймов, чтобы пламя быстрее добралось до бронированных грузовиков боеприпасами. Чтобы защитить мою жену, я использовал как иллюзии, так и дистанционные техники вместе с призванными тварями. «Могли ли холодные головы или моя Катя справиться с двумя бесами и двумя дюжинами сильнейших китайских одаренных?» Шанс на это, безусловно, был, но проверять я этого не хотел. Катя, кстати, тоже настаивала на драке до конца, но я сказал, что если ее убьют, то подам на развод. Похоже, этот аргумент быстро привел ее в чувство. По крайней мере, она не геройствовала не нанеся первый удар, поставил в дымовую завесу, Они начали быстро откатываться. Големы прикрывали ее отход. Я постоянно призывал зверюк. Но, тем не менее, не обошлось без потерь с двух сторон. Погибло восемь элитных драконов. Одного беса серьезно потрепали. А вот холодные головы потеряли двух своих членов, несмотря на практически непробиваемую броню. Но что тут говорить? Китайцы были сильны. Хорошо, что их товарищи забрали душевные камни павших из полинов, которые позже передадут своему отцу и через некоторое время он вырастет им новые тела, оставив все старые навыки и воспоминания. Это было офигительным подспорьем. То есть фактически дегенераты и его товарищи стали братанами за топку не только по духу, но и физически. Самое главное, чтобы так или иначе с поля боя можно было забрать их, камни душ. Тогда всех членов этого подразделения можно было бы считать условно бессмертными. По моей команде все начали эвакуироваться. Бесы и гвардейцы-драконы готовы были биться до последнего, вот только они завязли в куче тварей, которые уже не могли их убить, но и не пропускали дальше. В конце концов, сдавшись, они отступили. Бухич свалил, Один улетел. Наступила самая сложная часть моего плана — эвакуация Бурбулиса. Да-да, он, конечно, внушал шок и трепет, но сейчас находился в самом эпицентре врага, а летать, к сожалению, так и не научился. Но на этот случай у меня есть заслуженный спасатель Российской империи и просто хороший парень по имени Шнырка. Ведь прокачивался не только я. Связанные нашими душами практически в единое существо, все мои силы передавались шнырке, Поэтому, когда немного пришедшие в себя враги забрались в штабную машину, то они нашли там только растерзанные трупы своих командующих и их соратников. У меня же в буревестнике за некоторое время до этого образовался бурб. Одной рукой он держал связку мечей, а во второй — большую бутылку, внутри которой плавала какая-то чешуйчатая хрень. «Красава, бурб!» — одобрительно кивнул я на клинки. Похоже, он не только успел убить всех находившихся там, но и забрать самое интересное оружие. Судя по затейливой резьбе и исходящей от них силе, это хорошее приобретение. Их можно будет либо вернуть за выкуп, либо используют самим. Хотя эти восточные штучки не казались мне сильно удобными. Но да, у меня в гвардии есть затейники, которые управляются с любым оружием. Потом разберемся. «А это что за херня?» — кивнул я на большую бутыль. «Настойка на разломном женьшене», — не моргнув даже глазом, сказал Брубулис. «Исключительно редкая и очень дорогая вещь». «Я не вижу там женьшеня. Я вижу там какую-то сраную ящерицу». Ну, так совпало, пожал плечами Бурб. Тебя это петь, я не заставляю. Реально, дорогая, нахмурился я. Безумно, я бы сказал, даже бесценная, широко улыбнулся Бурб. А еще она очень полезная. И в чем ее польза? А это будет сюрприз, улыбнулся Бурб. Налить. Он, как металлолом, бросил на пол бревестника мечи стоимостью несколько миллионов рублей и призывно махнул бутылкой. Находящаяся внутри ящерица внезапно открыла глаза. — На что, живая? Да ну нахер! — покачал головой я и тут же махнул рукой. — Ладно, наливай. Нам еще долго лететь. Будем дегустировать. Бурб широко улыбнулся. Из воздуха у него появились два не очень чистых, но хрустальных бокала. Как только мы долетели до Владивостока, первым делом я пуля выскочил из буревестника и большими прыжками побежал к нашему конунгу. Силой и без разговоров выпихнул оттуда всех холодных голов, а также двух пилотов. В конце оттуда вылетел возмущающийся на ходу мрак. Я задраил все люки и оставил недоумевающего мороза снаружи на целых два часа. Связь в этот момент не работала. Шумоизоляция у Колонга была прекрасной. И за это время я сделал одну прекрасную девушку немного счастливей, а себя немного спокойней. У меня остался только один вопрос. Эту настойку мы пили вместе. Как в данный момент с последствиями справляется Бурбулис? Пруссия, город Кёнинсберг, замок правящего рода Годарда. Генри Годард поймал себя на мысли, что пять минут он не работает, а умильно пялится настоящую на столе фотографию и при этом как-то по-идиотски улыбается. На фотографии был запечатлен момент, где он держал на руках своего младшего внука, при этом пытался улыбнуться для фото, одновременно все больше и больше напитывая силой свое тело, дабы... Увлеченный Антон Александрович не сломал дедушке палец. Антоха тоже получился миленьким, рзо щеки-пупсик, который морщит лоб и прилагает все усилия, чтобы все-таки сломать деду палец. Но, по крайней мере, он не дергался, и фотография получилась зачетной. Годдард, наконец, оторвался от фотографии, встал из-за стола и вышел на большой балкон, который находился в его кабинете. Внизу суетились люди. Весь его дворец в настоящий момент превратился в большую казарму. Все его жены и дети были переведены в правое, самое защищенное крыло. Все остальные помещения заняли его военачальники разного уровня, с которыми он планировал дальнейшую операцию. Встреча с императрицей Елизаветой и королем Ульрихом прошла очень плодотворно. Им удалось выработать окончательный план, с которым все были согласны надо признать что при всем своем коварстве окружающее его государство не управлялось тупыми людьми они были сильными воинами и сильными одаренными и с ними надо было считаться а еще став союзником империи он автоматически объявил войну и восточным соседям идейская индра империя драконов и персия также стали его врагами а это значило только одно что справиться с европой надо быстро и как можно более бесполезненно, чтобы остались силы для войны на Восточном фронте. Так или иначе, Годдард в редкие минуты хорошего расположения духа пытался привить маленькому Алексу любовь к роду и к войне. Да, он уже тогда понимал, что толку от парня не будет, но, с другой стороны, о чем железному князю было рассказывать? Он умел в этой жизни хорошо делать только одно — воевать. Вот именно о своих воинских подвигах и походах Он рассказывал маленькому мальчику. И одно из правил, которые он ему рассказывал, называлось так. «Хочешь быстро закончить войну, убей как можно больше командиров». Неорганизованная толпа солдат не сможет при этом дать достойный отпор. А при хорошем раскладе битвы не будет вообще. Они просто сдадутся. Так вот, сейчас Годарт начал воплощать в жизнь свои задумки. Тонко зазвенел телефон. Годдард посмотрел на имя абонента и улыбнулся. Там было написано «Старший внук». «Да, Ларик», — приложил он трубку к уху, нажав на кнопку приема. «Деда, я на месте. Ты знаешь, что делать?» Генри не спрашивал, он утверждал. «Да, деда, знаю. Не трогать женщин и детей, а всех остальных убить». Если фраза была начата обычным, беззаботным подростковым голоском, то под конец ее из трубки пыхнула жаром мада. Даже Годдард при всем том, кто безумно любил своего нежданного внука, и тот, отвечал ему своей взаимностью, все еще не мог привыкнуть к тому, что за сила скрывается внутри избалмушного молодого человека. Судя по голосу, прямо сейчас в одной из секретных точек Европы, которая является убежищем для одного из европейских правителей, про который, как он думает, никто не знает, открывался Филиалада. Да, не «Железный князь» это начал. Но «Железный князь» это закончит. Ну, или его внук. Настойка, сука, оказалась очень долгоиграющей. Я сначала хотел полететь на Валькирии, но потом решил все-таки сесть в транспортный самолет. А почему? А потому что в транспортном самолете находился мой конг, который точно так же можно было запереть со всех сторон, и провести с немного утомленной, слегка удивленной женой еще чуть-чуть времени. Одно мне доставило. Это внешний вид бурбулиса, который секунды не мог усидеть на месте, а скакал, как сайгак, сперва по аэродрому, а потом и по самолету. А его умильное «Александра, дай мне срочно ангул, я прилечу домой сам, обещаю!» позволило мне немножко смириться с его шуткой. Конечно, ангул я ему не дал». Поэтому он летел вместе с нами, стараясь заглушить свое возросшее либидо большой дозой алкоголя. Благо, что Бухич был под рукой, и с этим проблем не было. Вот только, похоже, не очень это помогало. Как только мы сели в Иркутске, он рванул так, что сорвал два толстенных стопора у двери, вылетев наружу, как комета. Да, я знал, что мой галантный лучший мечник этого мира пользовался большим успехом у женщин. У него были знакомые женщины буквально по всей области. Бурбулис уважал но лично для себя отвергал институт брака, искренне считая, что за все годы заточения в картине он должен как минимум пожить нормальной жизнью. Ну, я ему не мешал. При этом меня всегда удивлял Бухич, который смотрел на забавы товарища с легкой грустью. Но я достоверно знал, что сам он ни разу не участвовал в этих гулянках. Ну, а мы полетели в усадьбу. Во Владивостоке я наслушался дифирам под Морозова. Получил очередную дозу похвалы от Доброхотова и Долгорукова. Китайская армия уже развернулась и частично начала отступать. Морозов подумал предать им ускорение не двинуться за ними в погоню, но пока не принял окончательное решение. В любом случае, это уже не мои проблемы. Я же получил очередную благодарность и обещание, что о моих действиях империя не забудет. Это, помимо воли, вызвало у меня кривую улыбку. Если бы империя меня не забывала, то я уже должен был быть как минимум императором российским. В процессе этой мысли я подумал, что если бы не мой характер, то, возможно, им бы уже и стал. Это чисто мое решение, так что нечего обвинять империю и императрицу. Они стараются как могут. В общем, я высказал пожелание, что поздравления хорошо, но лучше деньгами. И вот был домой. Попутно заметил, что сюда стягиваются очень большие силы. Вот только, насколько я знал, кадровые подразделения уже все предели. В данный момент мобилизуют отставников и добровольцев. Еще одна причина закончить все побыстрее — человечество, Сандер. Ты должен заботиться обо всем человечестве, как велит кодекс, а также твоя честь и совесть. Прибыв в усадьбу, Катя чмокнула в щеку подругу и тут же побежала в душ, сказав, чтобы никто ее не беспокоил в ближайшие 12 часов. Она будет спать. Ну а Аня выглядела как кошка, объевшаяся сметаной. Пока мы летели, императрица выполнила мое пожелание и насыпала нам еще немного денег. Кажется, наступил тот момент, когда мне денег хватает на все мои проекты. Но я думаю, это ненадолго. Еще проект «Левиафан» своего исполнения ждет, а он будет тащить деньги как пылесос, несмотря на то, что там у меня будут долевые участники. Я с удовольствием съел ужин, выпил кофе, не зная, то ли теплая еда, то ли кофе, сколыхнули во мне остатки этой адской настойки, но я лукаво взглянул на одну. Дорогая, а не проследуют ли нам в номера? Фу, как пошло, Саша, отмахнулась Аня на мою шутку, но щечки у нее прозавели, а взгляд стал слегка влажным. Я понял, что моя супруга совсем не против поэтому схватил визжайшую от восторга жену, нырнул в тень и через мгновение уже вынырнул на спальне. «Саша, у нас вообще-то лестница есть». «Кому нужны лестницы, если у меня есть ты?» широко улыбнулся я, и мы рухнули на большую и мягкую кровать. Проспал я долго, даже дольше Кати. «Двадцать шесть часов, если быть честным, но зато в принципе выспался». За это время не произошло никаких катаклизмов, ко мне никто не ломился. Сидя на завтраке, точнее, если считать по времени, то на ужине с женами я узнал последние новости. Мой план удался. Морозов решил не жертвовать людскими жизнями, а просто издалека насыпал на врагов смертоносного взрывоопасного груза, что несла авиация. Враги оттянулись вглубь Китая, но самое главное, все остальные армии, которые также подходили к границе, остановились в недосягаемости для имперской артиллерии. На Восточном фронте наступило затишье. Западный фронт все еще не был открыт. Кадили неподтвержденные слухи, что у кого-то из европейских правителей возникли проблемы. Проблемы, насколько я понял, связаны со здоровьем, а, возможно, даже с жизнью. Я примерно представлял, кто этому поспособствовал, но самостоятельно звонить Годдорду не хотел. Захочет — сам расскажет. На данный момент меня интересовало два вопроса. Моя вновь обретенная тюрьма и новый эмиссар. Со вторым было совсем весело. «Саша, тебе нужно это посмотреть», — первое, что сказала Аня, когда я сел за стол. «Что это?» «Это видео прислали тебе. Какой-то неизвестный китайский адрес». «И что там?» «Да ты лучше сам посмотри». Я включил видосик. Какой-то татуированный воин Маори смотрел в камеру и скарился. Раздался голос за кадром. «Вы уже можете говорить, господин Борден?» Яростно оскал сменился на хмурый взгляд. «Вот прямо в эту дырку?» «Да, господин Борден, прямо в эту дырку вы записываете послание». «И все, что я скажу, услышит тот, кому я скажу?» «Да, конечно, господин Борден». Голос за кадром был слегка усталый, но в то же время испуганный. «Все, как мы говорили ранее». «Хорошо», — кивнул он и стукнул себя кулаком в грудь. «Я, Борден, высший эмиссар неназываемого. Говорю, что тебе охотник!» Он ткнул пальцем вперед, и запись прервалась, Но тут же возникла снова. «Пожалуйста, господин Борден, не надо больше ломать камеру. Не тыкайте в нее. «Хорошо, я постараюсь», — эмиссар смутился. «На чем я остановился?» Мы обращались к охотнику». «Да, точно, охотник. Я тебе говорю, что я, Борден, сотру тебя в порошок». Он взмахнул рукой. Запись опять пропала, потом снова появилась. «Господин Борнен, прошу прощения, это последняя камера. Камеры антимагические, только они могут выдержать ваш энергетический фон. Обычные тут не работают, но еще они очень дорогие. Давайте вы пересядете чуть подальше». Э, конечно. О чем я говорил?» «Вы говорили с охотником». «Так, охотник». Было видно, что он делает большие усилия, чтобы не размахивать руками. Я найду тебя и выру твое сердце. Я уже один раз так сделал, растерзав и уничтожив твоего брата Райнера на планете Славия. Это же случится и с тобой. Ты никуда не спрячешься. Каждую секунду на нашей встрече ты будешь трястись от страха, ожидая, что я к тебе иду. Оглянись, охотник. Возможно, прямо сейчас я уже стою за твоей спиной с занесенным клинком. Начал смеяться он, и запись снова пропала. Походу, даже эта антимагическая камера не выдержала его мощной ауры. «О чем он говорит, Саша?» — уточнила Аня. «И кто это такой?» «Ну, о чем говорит, ты слышала. Кто он такой?» «Да клоун какой-то, не обращай внимания», — покачала головой, а про себя подумал, что да, походу, у товарища, неназываемого «Кризис кадров», раз в старших эмиссарах, состоит такой дятел Но есть и хорошие новости. Мне не придется за ним бегать. Этот идиот, судя по всему, прибежит ко мне сам. Ну вот и хорошо, подождем. Как я буду с ним справляться? Есть у меня пара мыслей. Возможно, попрошу вернуться ненадолго Ларика, хотя это проявление слабости. И вот это вот все. Честно говоря, как всегда, я преуменьшил опасность, дабы не нервировать своих милых дам. Но я подготовлюсь. Серьезно подготовлюсь. А пока вернемся к моему следующему делу раз съездить и посмотреть, что там за крепость, которая мне досталась практически по наследству.